Номер 87. Байка «Аристотель – трава». Известный пример заблуждения, основанного на формальной логике, приведенной еще Аристотелем. Трава – живая. Аристотель – живой. Значит, Аристотель – трава. Мораль. Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав. Павлов. Комментарий. Пингвин – птица редкая, значит, до середины Днепра долететь должна. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Логические погрешности. Иррациональные суждения.